Глава 7. Плату за ритуал мы с деревни все-таки взяли медом. Три здоровые деревянные баклаги заняли законное место между мешками с овсом и коробками с тушенкой. тай пытался всучить нам медоносные ульи, утверждая, что в выпасе насекомых нет ничего сложного, но от них удалось отпихаться. Армейские эксперты плотно позавтракали, восстанавливая силы после сложного ритуала и милостиво согласились подождать немного еще, пока восхищенные нашим бескорыстием жители наберут нам в дорогу хорошо хранящейся еды. Про бескорыстие это не шутка. Для того, чтобы выследить пегую соломку силами имперских изгоняющих, местно пришлось бы продаться в рабство всей деревни. Ридзер, когда про такое услышал, чуть на пчел не согласился. Тех, по крайней мере, можно на дороге забыть. Компания тихо мающегося похмельем Шаграта надоела мне через пять минут, и я решил пройтись по деревне, так сказать, насладиться экзотикой. Может, что полезное найду. Староста проводил меня добрым, ласковым взглядом, но покидать насиженное место не стал. Интересно, чем он недоволен? Или прячет что-то ценное? Выйдя из поля зрения теплой компании, я принялся шерстить деревню вдоль и поперек, не гнушаясь сканирующих проклятий. Присутствие белых меня не смущало, со мной не забалуют. Пару раз улыбнулся. Пробормотать что-нибудь невероятно успокаивающее, типа киса-киса, и дело в шляпе. Если бы селяне могли понять, что я ищу, сами бы вынесли. Через четверть часа безрезультатных поисков мое внимание привлек навес с вениками из сохнувших трав. Нет ли там каких редкостей? Я подошел, присмотрелся и припух. В аккуратные пучки оказалась связана невзрачная травка с поэтичным названием «Перо ангела». В списке растений, запрещенных в Ингернике к выращиванию и продаже, она шла не то пятой, не то шестой. Причем черная конопля в том перечне вообще не упоминалась. Попадись мне в Михандрове такая штука, и приезд чистильщиков можно было бы организовать одним телефонным звонком. «Государство очень трепетно относится к своей монополии на сильнодействующие зелья». Я украдко оторвал от пучка лист, огляделся, обнаружил благосклонно наблюдающего за мной белого и осмелел. «Это... Э, что?» Знание сариотского языка потихоньку расползалось в отряде. «То есть задать местному вопрос я уже мог, а вот понять ответ еще нет». Селянин что-то пробубнил, заметил непонимание и дополнил слова жестами. Показал на свой рот, вынул оттуда зеленую жвачку и продемонстрировал мне. Я где стоял, чуть не осел. Да нифига ж себе сюрпризы! А если они эту штуку в качестве приправы в кашу напихали? Ухватив листок двумя пальцами и стараясь лишний раз его не тереть, я рванул на поиски тая лаша. Все нужные мне лица по-прежнему торчали под навесом и пили чай, Надеюсь, настояны не на перьях ангела. Дружелюбно беседующие белые с одной стороны, обожравшиеся до поросячего визга черные с другой, и Питер посередине. Я нацелился на старосту и вытянул руку с листком в обвиняющем жесте. «Видел? Видел это!» Тот невозмутимо кивнул. «Твои же его жевали!» «Я знаю!» Зачем вообще нужно совать в рот такую дрянь? Рапош подавляет развитие дара. Это сбило меня с продолжения заготовленной речи. М да, теперь я знаю, какой компонент зелья блокиратора является ключевым. Так, попробуем еще раз. Мужик, а ты в курсе, что длительное применение таких препаратов по мозгам бьет? Стоит чуть-чуть переборщить, и источник больше не отзовется. У черных точно, не знаю, как это на белых действует. «В этом весь смысл», – вежливо разъяснил Тайлаш. «Подавить развитие дара означает сделать обращение к источнику невозможным». У Лихана аж чашка из рук выпала. Я честно попытался обдумать слова старосты и пришел к выводу, что черная натура опять искажает восприятие мира. Не мог же он сейчас сказать, что они тут волшебников кастрируют. Это даже для Иссариота чересчур. «Ты гасишь в детях способность к магии!» Лихан медленно поднимался из-за стола. «А, так я все правильно понял!» Улыбка Тайлаша стала немного напряженной. «Друг мой, я два раза назвал вещи своими именами!» «Мне нужно повторить третий раз э, лично для тебя?» «Да какой я тебе друг!» – взвился Лихан. «Куда подевался робкий белый? Передо мной стоял лев, грива дыбом, в глазах молнии!» «Да ты представляешь, какой вред психике это наносит! Да за такое сжигать надо! Что ж ты, мерзавец, тут творишь?» Но Тайлаш оказался непрост. С лица старосты ушла улыбка. Он стал словно изваяние из мрамора, холоден и невозмутим. И угрозы мага его, похоже, не пугали. «Ты слишком долго не был дома, Ли. Здесь дар, гарантия пожизненного рабства, и не только для одаренного. С некоторых пор печати для пущей надежности» налагаются на всех родственниках волшебника. Слугам императора толковать о причинении вреда психике бесполезно. Они, как стервятники, набрасываются на любого, в ком заметят хотя бы искру таланта, отрывают детей от родителей, разлучают близких. То, что нас оставили в покое, оплачено этим тай продемонстрировал всем мятый листочек. Илихан сломался. Белый на глазах начал превращаться в глубокого старика. У него затряслись руки. Взгляд стал жалким и бессмысленным. «Но как же? Ведь это дар божий, свет души. Как можно от него отказаться? Как они смогут после этого жить?» Староста, кажется, устыдился своей резкости, но взять слова назад не смог. «Я никого не уговариваю», – мягко пояснил он. «Просто объясняю, какой будет эффект. В 12 лет человек уже способен делать сознательный выбор. У нас все честно». До Ридзера и остальных стал доходить смысл сказанного. И рожи у них при этом стали такие. Ну, вот вроде сидишь за столом, улыбаешься шуткам. И вдруг выясняется, что кругом психи и все всерьез. Я вздохнул. Ладно, разборки сариотцев нас не касаются. Но Лихан сейчас дубу даст. А нам до Кунг-Харна с его берилами еще месяц ехать. Эмпатов под рукой нет. Питер специалист по черным, не по белым. Значит, ситуацию опять придется спасать алхимику. Я обошел стол, добрался до Лихана, взял его за руку и напустил в голос те интонации, с которыми утешал Лючика, разбившего в кровь коленки. Ну-ну, чего это мы расклеились? Все живы, здоровы, никто не пропал. А насчет души? Я не удержался и закатил глаза. Можно подумать, что у пастырей с ней было бы лучше тай следивший за моими манипуляциями со смешанными чувствами, не удержался и кивнул. «Ты успел посмотреть, во что они превращают наших детей?» Лихан отрицательно покачал головой. «Каждый императорский пастырь должен владеть лунным причастием. За свою жизнь ему придется наложить его на тысячи людей» качественно быстро и не думая о последствиях, большинство вынуждено постоянно сопровождать изгоняющих в рейдах, присутствовать при темной ворожбе и терпеть выходки колдунов, которых их собственные магические узлы доводят до невменяемости. Но больше всего не везет тем, кому приходится иметь дело с еретиками. Выдержать такое давление удается немногим. Да, после 20 лет службы пастырю разрешается уйти на покой, но большинство отставников умирает в течение полугода по разным причинам. Хуже то, что некоторые втягиваются. Они начинают мыслить фразами из уложения и наслаждаться тем, что делают. «Понимаешь, именно такие остаются на службе и определяют политику по отношению ко всем одаренным. Ты все еще считаешь, что мы слишком от многого отказались?» Пока Лихан пытался честно обдумать вопрос, Пит решил уточнить на всякий случай. «Но вы ведь знаете, что происходит сейчас в Сарио. Империя погружается в хаос». Преданные императору силы отступили на юг. «И что это меняет?» – пожал плечами тая лаш Шаграт одними губами произнес Олух! Я не выдержал и объяснил лоб. «То, что у вас есть время набрать силы, а потом либо отправить вербовщиков к шороху, либо по-настоящему слинять, да хоть бы и Ингернику. Морская блокада не будет длиться вечно». «Если за это время в деревню попадет хотя бы один вербовщик, последствия будут ужасны». «Сам подумай, кто сюда может попасть. Мосты разрушены, дороги почти непроходимы. Наберешь пару-тройку учеников, любого подозрительного чужака притравите по-тихому и в болото. Но лучше сначала расчленить». Последняя фраза заставила таялаша поперхнуться. А вот Лихана отпустила, он покачал головой и отобрал у меня руку. «Какой советчик, такой и совет!» «Что я не так сказал?» «В том-то и беда, что все верно», — вздохнул Белый. «Это проблема монопоселений. Взгляд на события получается слишком односторонний, что плохо сказывается на свободе выбора». Решения становятся стереотипны, начиная с мелочей и кончая общей стратегией. Тайлаж дернул бровью. Ты признаешь, что точка зрения черных полезна? Иногда она просто безальтернативна. Я с достоинством вернулся на свое место, естественно оставшееся незанятым, и унес с собой залежавшиеся на этой стороне стола оладьи. «Пусть не думая, что судьба посторонних придурков имеет ко мне какое-то отношение». За лади пришлось драться. Ридзер немедленно попытался запустить руку в тарелку, и не потому что голоден. Инстинкты требовали от него демонстрировать свое главенство за столом. «Ишь ты, отец народов!» Тайком показал ему дулю. Лихан встал из-за стола и вежливо откланился, а, проходя мимо меня, не удержался от шпильки. Учтите, я знаю, что вы руководствовались не состраданием. Веско припечатал он. Сам понял, что сказал. И кому? Сострадательный черный анекдот в двух словах. Единственное чувство, которое должны вызывать у нас чужие беды, неприкрытое злорадство. Допустим, мое тяжелое детство и белое воспитание сглаживают внешние проявления характера. Но в душе я такой же, как все и алаш проводил Лихана насмешливым взглядом. «Всю жизнь я пребывал в убеждении», – сообщил он мне, – «что сильный колдун подобен разрушительной стихии, не способной самостоятельно удерживать себя в границах разумного. Сегодня мне было явлено доказательство, что человеческая природа волшебника первична». Главное, суметь к ней воззвать. Как жаль, что у нас нет шанса выстроить общество, подобное Ингернийскому. Это еще почему? Последние сильные маги империи погибли во время мятежа Вори, а их дети оказались слабыми. На смену поколению завоевателей так никто и не пришел. Вырождение! «Повсеместно, вырождение. Я покосился на Тая Лаша. Посвятить его, что ли, в реальное положение вещей? У нас в отряде состоял армейский эксперт Гирджен по прозвищу Кошкин сын. Я его настоящее имя только из ведомости узнал. Нет, с глазами у него все в порядке, и с зубами тоже. Просто маг был невероятно блудлив». Более того, Гирджен представлял собой довольно необычное для черных явление и искусного соблазнителя. Он не пропускал ни одной свободной женщины, и не свободной тоже, за что в свое время и пострадал на гражданке. Что такое бабы в нем находили? Не красавчик однозначно. В плане характера я вообще молчу. Черный это диагноз. Тем не менее, в любом месте, где мы задерживались больше чем на сутки, Кошкин находил себе пассию. «Даже среди черноголовых я бы побрезговал, так что если талант к магии определяет кровь, то всплеск природных способностей с обеспечен». Белые опять засуетились, стаскивая к кульки, мешки и бутылки. Бойцы Ридзера поняли, что цирк окончен, и стали нехотя выбираться из кресел. Тут оказалось, что Лихан, этот образец доброты и человеколюбия, задрал хвост и угреб куда-то. А продукты грузовикам придется бессердечным черным. Рурк вызвался было сбегать за грузовиком, но вспомнил, сколько придется ехать и признал, что на своих двоих будет быстрее. «Ох уж мне эти криворукие строители!» «Хотя, если рассматривать дорогу как фортификационное сооружение, выходит самое то. Может, не такие уж они и наивные, эти белые маги?»